Глава шестая. Операторский зал. Через минуту заявился Марко. Деловито посмотрев на экран и пожав плечами, он взял свой журнал с фотографией сказочного животного и указал Стефану на дверь. «Мы пришли не для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы исследовать это место и постараться, наконец, понять, где мы!» Не без пафоса заявил он и направился к выходу. «Ты прав», — согласился Диггер и, подтолкнув сестру вперед, вышел вслед за Марко. Знакомые коридоры они миновали без помех. Когда же они подошли к той самой двери, что была закрыта, Стефан достал электронный ключ, найденный агатой у скелета, и, проведя им вдоль едва заметной щели, открыл замок. «Путь свободен», – произнес Марко и, распахнув дверь, первым шагнул в темноту. Матрица ночного видения прекрасно справлялась со своей задачей. Стефан мог отличить холодный пол от достаточно теплых стен. А в некоторых местах в стены – Возможно, были вмонтированы какие-то электрические приборы, и они давали бледно-желтое свечение. «Нам сюда!» – указал Марко. Он продолжал выступать в роли проводника, хотя и сам не знал, куда им идти, однако опыт Диггера подсказывал ему, что нужно подниматься наверх. «А там что?» – заглянув в проем двери, поинтересовалась девушка. «Как и везде. Столы, кресла и вот эти». Марко слегка пнул робота, растянувшегося на полу в такой позе, как будто он просто устал и решил прилечь отдохнуть. «Они ведь не сломаны, а только разрядились. Почему же операторы не поставили их на подзарядку?» Задав этот вопрос, Агата обошла робота стороной и попробовала включить монитор, но тот не включился. «Электричества нет», — сказал Марко. «Наверное, что-то случилось», — стала рассуждать вслух Агата. «Вот операторы в срочном порядке отключились, а их бросили». «Бедненькие!» «Война!» – с ухмылкой произнес Марко. И уже не обращая никакого внимания на безжизненные тела роботов, углубился дальше. «О, еще один жмурик!» – усмехнулся он. «Да тут я погляжу, их собралось прилично!» Стефан посмотрел вдаль коридора. Складывалось впечатление, что люди столпились в этой части помещения с какой-то вполне конкретной целью. «Видимо, ждали эвакуации, но двери им так и не открыли», – подумал он. «Интересно, почему? Эпидемия? Или и правда там, наверху?» Стефан посмотрел на потолок. «Началась война. Человеческие скелеты лежали вперемешку с роботами. Странно все это, однако», — проговорил вслух Стефан, и, подойдя к еще одной закрытой двери, внимательно на нее посмотрел. «Что увидел?» — на ходу спросил спешивший к нему Марко. «Странно, что они не пытались ее взломать», — отозвался Диггер. «Там, откуда мы пришли, трупов мало. В основном они здесь». «А значит...» «На!» – сказал Марко, протянув Стефану электронный ключ. «Вот сюда!» – кивком головы он указал своему другу на дверь. «Смотри, какая странная обувь!» Присев, Агата начала рассматривать ботинки на каблуках. «Да они вообще старомодные! Такое ощущение, что это копия древнего мира!» – согласился с ней Марко. «Ты взгляни на их одежду! Она похожа на рубашки! А их прически! А их штаны! Ты только посмотри на фасон!» Да и кресла у них тоже не очень удобные. Одним словом, старьё. Короче говоря, мы с вами очутились в древнем мире наших предков. Вот что я вам скажу. Как это «очутились»?» Не отрывая глаз от ботинок, поинтересовалась девушка. «Я думаю, что это копия того мира, в котором жили наши предки». «Или...» – начал излагать свою мысль Марко. «Или...» – издалека подхватил Стефан. Дверной замок одновременно с этим наконец отщелкнул. «Или это не цифровой шлюз, а...» «Что?» Агата поднялась и, чуть наклонив голову, пристально посмотрела в стеклянные глаза Марко. «Или мы попали в прошлое», — закончил он. «Машина времени?» — поинтересовалась девушка и стала помогать брату отодвигать от двери неподвижно лежавшего робота. «А почему бы и нет?» Марко был доволен своей гипотезой. «Это всего лишь заброшенный цифровой шлюз», — тихо отозвался Стефан. «Для чего он был разработан?» «Мы не знаем. Но уж точно это никакая не машина времени, как ты изволил предположить. Мы ведь не настраиваем время своего возвращения. Мы просто подключаемся к нашим носителям». И он похлопал друга по плечу, имея в виду тело робота. «Ладно, идем дальше». «А может, делать настройки совсем и не нужно? Может, они прошиты в самом шлюзе? Ты же ведь это не проверял?» Все же постарался найти аргументы в пользу своей теории Марко после чего последовал за остальными. «Ого!» – протянула Агата и неуверенно пошла вглубь огромного зала, где в несколько рядов стояли столы с мониторами. «Видимо, это операторская», – сделал предположение Стефан. «Они работают!» – радостно воскликнул Марко, после того, как нажал на кнопку монитора, и тот засветился. «И у меня тоже!» – возвысив голос, сообщила девушка и, сев в кресло, попробовала прочитать текст. «Только я не знаю этого языка» это кириллица сообщил стефан мы ее проходили в школе на дополнительных уроках но это мертвый язык на нем вот уже тысячу как лет никто не разговаривает а у тебя там что он подошел к другу и взглянул на монитор да тоже она Стефан прошелся вдоль столов, включил еще несколько мониторов и на них тоже появились эти древние символы. они же были и нап они же были и на папках в которых по всей вероятности содержались инструкции о том, «Как и что здесь функционировало?» «Ты заметил?» «Что именно?» Диггер обернулся на голос Марко. «Тут никого нет», — проговорил тот. «Вообще никого. Ни скелетов, ни роботов. Все они остались в коридоре. Похоже, они хотели попасть именно сюда. Но их управляющий... Ну, тот, которого мы нашли первым. Ведь у него был электронный ключ. Почему-то сюда не дошел. Интересно, что им тут было нужно?» «Операторская» уже не в первый раз произнес Стефан и, присев в кресло, задумался. «Нам нужен дешифровщик», — как бы невзначай заявила Агата. «И где же нам его взять?» Отключив один монитор и включив другой, поинтересовался Марко. «Юлий», — чуть понизив голос, сказала она, и, не дожидаясь возмущения брата, слегка вжала голову в плечи. «Ну вот еще», — скривил губы Марко. «Я же тебе уже сказал, что нет», — прикрикнул на сестру Стефан. «Он сможет разобраться, я уверена!» Не отступала девушка. «Он знает много языков, он...» «Короче, высшей категории!» Усмехнулся Марко. «Я думаю, мы сами разберемся». Все втроем они включали один монитор за другим, но на каждом из них была только кириллица. Однако же Стефан был доволен уже хотя бы тем, что им нигде не встретилась красная надпись, которая наверняка сообщала бы об ошибке. «76 кресел, 76 операторов». «А там их сколько?» – проговорил Марко и, оторвавшись от подсчета мониторов, направился к выходу. «Наверное, столько же», – предположил Стефан и пошел помогать другу считать тех, кто остался в коридоре. Минут через пять они подвели итог. «Пятьдесят четыре робота и восемнадцать скелетов», – констатировал Марко. «Не хватает четверых. Допустим, один – вот этот с электронным ключом. А еще трое – это кто-то из первого зала. И что же это все-таки за станция?» В раздумьях Стефан почесал себе затылок, что, поскольку он находился в теле робота, выглядело несколько забавно. Внезапно откуда-то из глубины коридора раздался шум. Марко резко повернулся в сторону исходившего звука, а Агата, присев, попятилась к двери в зал. «Там кто-то есть!» – прошептал он и последовал за девушкой. «Наверное, это тот, кто в тебя стрелял. Уходим!» – произнес он и переступил порог операторской. «Помоги забрать пару штук». — попросил Стефан Марко и, схватив того робота, что был ближе всех к двери, потянул за собой. «А, понял!» Марко не стал задавать лишних вопросов и, стараясь не шуметь, помог другу с роботом. После этого, вернувшись обратно, они затащили в помещение еще нескольких. «Закрывайте! Закрывайте же скорее!» — попискивая от страха, умоляла девушка. «Так, давайте еще одного!» — попросил Стефан, и Марко, снова ни слова не проронив, помог другу. между тем, Более никакого шума из глубины черного коридора не доносилось. Друзьям же при этом удалось затащить в зал шесть разреженных роботов. Взявшись за дверную ручку, Стефан только сейчас наконец понял, почему те, кто были в коридоре, не пытались открыть дверь. Она была слишком массивной и толстой. Такой словно предназначалось для огромного сейфа. «Давай помогу!» – предложил Марко, и они вдвоем потянули ручку на себя. Дверь плавно заскользила, щелкнул зажим – И сразу же загорелась надпись «Опечатано». «Фух», — выдохнул Стефан. «Что там такое было?» — почувствовав себя в безопасности, подала голос Агата. «Может быть, наш монстр?» — отозвался Марко. «А может, что-то случайно упало, а мы струхнули, и вот заперли сами себя. А выйти-то интересно получится?» И он провел механической ладонью по железной обшивке двери. «Потом разберемся», — сдержанно ответил Стефан. «Главное, теперь мы знаем, что это помещение по какой-то причине важное. Осталось только разобраться, для чего именно оно служило. У нас в запасе еще много времени, так что давайте рассредоточимся и просто исследуем зал. Только двери, если вы их найдете, не открывайте». «Договорились», – ответил Марко. И, не дожидаясь следующих указаний, взял со стола бумагу и карандаш и начал чертить. «Я с тобой», – пролепетала Агата, – и устремилась за сохранявшим молчание братом. Прошло около пяти часов. За это время Марко составил подробный план того, что и где располагалось. Он скрупулезно пересчитал все мониторы, шкафы и кресла, обнаружил десятка два зарядных кругов и даже проверил каждый из них на работоспособность. «Все функционирует», — сообщил Марко. «И знаете, что еще я нашел?» — загадочным голосом произнес он. «Кафе?» — спросила Агата, — которая была бы совсем не прочь перекусить. «Нет, закройте глаза». «Ха, ну да, у вас же их нет», – хихикнул Марко и щелкнул тумблером. В сумрачном зале разом загорелись несколько сотен потолочных ламп. «Ой!» – зажмурившись, взвизгнула девушка. «Та-ра-а-а!» хохотнул Марко, разведя руки в стороны, как фокусник, и комично раскланялся. «Неплохо», – с оттенком недовольства в голосе произнес Стефан. Ему было досадно, что тумблер обнаружил неон. «Выключи пока что. Думаю, нам пора возвращаться». «Я устала», – как ребенок захныкала Агата и поплелась к зарядным кругам. «Но мы еще сюда вернемся, ведь так?» – с надеждой спросил Марко. «Думаю, да», – ответил Стефан. После этого он встал на два желтых круга. На руке у его робота сразу же появился дисплей, а из стены выдвинулись механические захваты. По крайней мере, в этот раз мы нашли кое-что важное. Открыв глаза уже в реальном мире, продолжил Стефан. «Итак, это машина времени, и нас закинуло в прошлое. Я, как и всегда, прав». Поднимаясь с виброкресла с большим достоинством, заявил Марко. «И журнал, и одежда, и жмурики – все это говорит о том, что мы определенно в прошлом». «Машины времени не существует», – возразила Агата. «Это просто копия нашего прошлого», – предположила она это игра», высказал свое мнение Стефан. «Всего лишь игра. Наши предки создали ее, а потом забросили. Наверное, она не пользовалась особой популярностью. Вот шлюз и закрыли, а удалить из памяти забыли. Однако же все это любопытно». Откинувшись на спинку виброкресла, он включил более интенсивный массаж. «Так насколько, говоришь, твой ухажер силен?» Диггер обратился к сестре. «Он не мой ухажер», фыркнула Агата, И так же, как и брат, включила вибрацию кресла на полную мощность. «Но он лучший», – после этого добавила она. «Зачем он нам нужен? Еще проболтается», – отозвался Марко со своего кресла. «Если тебя еще до сих пор не арестовали, это значит, что юли не проболтался», – поджав губки, произнесла девушка. «Он умеет держать язык за зубами. Ну так что, мне ему сказать, что ты согласен?» Внимательно посмотрев на брата, спросила она. «Вообще-то я не против». Начав делать приседания, заблаговременно согласился Марко. «Лично я в Кириллице не Петрю, а там все на этом мертвом языке, так что решай», — добавил он, обращаясь к другу. «Завтра скажу», — сдержанно ответил Стефан и отключил вибрацию. «Пора домой и спать». На следующий день ближе к обеду заявились полицейские и Стефана арестовали. Испуганная Агата побежала к Марку домой. Услышав эту новость, Марко принялся нервно расхаживать по квартире. Несколько раз он останавливался, подходил к входной двери и прислушивался. Ему казалось, что по ступеням поднимались копы. Однако же, припадая глазку, он успокаивался. На лестничной площадке не было ни души. «Нас с тобой пока что не арестовали? Значит, твой брат не проболтался!» Утешил девушку Марко. «И...» – она приподняла брови. «Они не знают, что мы были втроем!» «И...» Агата ждала продолжения. «Значит, они наверняка думают, что он опять что-то там взломал на электроподстанции», отозвался Марко. «И?» – как попугай повторила Агата. «Что «и?» – в голосе Марко послышалось раздражение. «Там ведь не было ошибок, ты сама видела, а значит, его отпустят». «Когда?» «Ну…» – он пожал плечами, немного постоял на месте и продолжил расхаживать по комнате. Первый раз брата арестовали тогда, когда там был сбой, а во второй, когда мы нашли операторский зал и дверь с сообщением опечатана. «А кстати, почему она была опечатана?» – спросила девушка. «Ну…» – замялся Марко. «Нам нужно вернуться и во всем разобраться самим», – уверенным голосом сказала она. «Ага, даже не думай!» – прикрикнул он и вырвал из рук Агатый свой шлем для перехода. «Опечатана!» – задумавшись, повторил он. Короче, надо дождаться Стефана.